Глава вторая. Много шума из ничего. Как из ничего возникают законы? Ничто необычайно плодотворно. В его бесконечном охвате потенциально находится всё, но всё таится там полностью нереализованным. Такие рассуждения выглядят загадочными не случайно. На этой стадии повествования я хочу привлечь ваше внимание и возбудить любопытство. Это возможно напоминает заимствованное из индийской философии столь же бесспорное, сколь и неудовлетворительное определение бытия, как отсутствие небытия. Чтобы меня не постригли под эту гребенку, я должен развить свое высказывание и проиллюстрировать плодоносную потенцию ничего показать, что рассматривать ничто не упражнение в пустословии, схожее больше с теологией, чем с физикой. дать понять, что в рамках научного метода из ничего могут быть получены проверяемые выводы, и заставить вас поверить, что его загадку можно раскрыть, а ее содержание представить вполне значимым. я хочу показать, что ничто есть центральная идея Основа возможности понимания законов природы, и поэтому оно есть все существующее и все действующее. Короче, я хочу показать, что ничто есть фундамент всего. Чтобы привести вас к пониманию ничего и всех его последствий, чтобы помочь вам разобраться, почему бездействие играет столь важную роль в установлении механистической инфраструктуры мира. Я вначале хотел бы, чтобы вы задумались о ничем с точки зрения самого обыкновенного примитивного здравого смысла. Это в свою очередь должно будет привести вас к кое-чему более сложному, а здравому смыслу тогда придется несколько усохнуть. Но чтобы начать это путешествие, вы можете вполне безопасно представлять себе ничто, как пустое пространство. И пока я не отвлеку вас от этих мыслей, просто ложитесь на спину и подумайте о бесконечном количестве миль однородного и пустого пространства, о бесконечной череде лет, протянувшейся из далекого прошлого в бездонное будущее. Подумайте о вечной, однородной и неизменной пустоте, царящей повсюду и всегда. И в этот образ Безбрежной и плоской, как прерия, пространственной и временной пустыни, я введу сейчас одинокую фигуру, обладающая выдающимся талантом и необыкновенно богатым воображением, немецкая женщина-математик Эмми Нётер, 1882-1935. Родилась в Эрлангене, училась в Вкусив при этом всю горечь мизогенетических предрассудков того времени в Геттингене, а потом бежала от нацистского преследования в колледж Бринмор в Пенсильвании. Здесь она преждевременно скончалась, оставив богатое наследие абстрактных математических концепций и теорем. Норберт Винер, который и сам был знаменитым математиком, в 1935 году назвал её величайший из всех когда-либо живших женщин-математиков её гением был очарован Эйнштейн. Для моего рассказа и для всей теоретической физики она является абсолютно необходимой, можно сказать, центральной фигурой. Благодаря одной теореме, к которой она пришла в 1915 году, и опубликовала пару лет позже, Я, разумеется, не смогу воспроизвести здесь техническую сторону ее аргументации, но вывод из теоремы формулируется очень просто. Эйменютер установила, что везде, где в природе имеется симметрия, есть и соответствующий ей закон сохранения. Я дам развернутую интерпретацию этого утверждения и объясню, что подразумевается под законом сохранения, под симметрией. И какое отношение между ними было установлено теоремой Нётер. Под законом сохранения я буду понимать закон, в соответствии с которым в ходе происходящих в природе событий некоторая численная величина остается неизменной, сохраняется. Об одном из таких законов я уже говорил. Это закон сохранения энергии, и ночное снова с него Энергия одно из понятий, которое широко используется в ежедневном дискурсе, но которое очень трудно точно определить и уверенно сказать, что же они в действительности собой представляют. Каждый рад о ней порассуждать, но как только появляется необходимость объяснить, что же это такое, тут же возникают затруднения. Этот термин вошел в физику в начале XIX столетия и оказался настолько удачным, что распространился на все области науки, потеснив многие другие понятия. Например, постоянно использовавшуюся Ньютоном более осязаемую и конкретную идею силы. Введение понятия энергии и реализация обнаружившегося у этой идеи мощного потенциала привели даже к тому, что пришлось заново переписать учебники. Сила Величина почти буквально осязаемая, энергия абстрактна. В этом источник ее значения. Ведь абстрактные концепции, вообще говоря, более широко применимы, чем конкретные. Абстрактное понятие это как бы составленные из идей скелеты, которые можно одеть плотью наблюдательных фактов. Конкретные концепции изолированные интеллектуальные острова. Происхождение слова энергия от древнегреческого выражения, означающего работать в помещении, дает ключ к его пониманию. Энергия способность производить работу. Такое функциональное определение может быть не даст вам глубокого понимания действительной сущности энергии, но по крайней мере, позволит вам распознавать ее присутствие. Ведь о совершении работы всегда легко судить. Так как при этом мы снова возвращаемся к осязаемому понятию силы. Работа есть процесс приведения предметов в движение против действующей на него силы. Поднимаем ли мы вес, противодействуя силе тяжести, или используем батарею, чтобы пустить электрический ток в цепи. Чем больше имеется в запасе энергии, тем большее количество работы можно выполнить. Сжатая пружина содержит больше энергии, чем развернувшаяся. Сжатая может совершить работу, а развернувшаяся нет. В баке с горячей водой больше энергии, чем в баке с холодной. Можно придумать механизм, который совершит работу за счет энергии горячей воды. Но если вода остыла, этот механизм работать не сможет. Есть разные виды энергии: кинетическая. То есть энергия движения, потенциальная, связанная с положением объекта, как, например, энергия, возникающая благодаря притяжению тела Землей, Лучевая, то есть энергия, переносимая излучением. Например, тепло, идущее от солнца, является движущей силой фотосинтеза и всего каскада его следствий, составляющих то, что мы называем биосферой. Почитайте примечание номер один к главе 2 в приложении к аудиокниге. Каждый вид энергии может быть преобразован в любой другой вид. Тем не менее, в природе, оказывается, существует строгий закон. Общее количество энергии во Вселенной постоянно. Если энергия одного вида расходуется, она должна превратиться в энергию другого вида или появиться в том же виде, но в другом месте. Знакомый всем пример такого постоянства мяч, подброшенный вверх. Сначала в нем много кинетической энергии. По мере того, как он взлетает все выше и выше, преодолевая силу притяжения, его потенциальная энергия растет, а кинетическая падает. В высшей точке своей траектории мяч на миг оказывается в покое. В этот момент его кинетическая энергия нулевая. А вся его первоначальная энергия перешла в потенциальную. Как только он начинает падать обратно на землю, ускоряя при этом свое движение, его потенциальная энергия снова уменьшается, а кинетическая растет. На каждой стадии полета мяча, от начала до конца, его полная энергия, сумма кинетической и потенциальной, постоянно. Закон сохранения энергии подводит итог этого постоянства. Он утверждает, что энергия не может быть ни создана, ни уничтожена. В главе 1 я упоминал, что закон сохранения энергии настолько всеобъемлющ, что даже его кажущиеся нарушение приводит к предсказанию и открытию новых фундаментальных частиц материи. Нильс Бор, 1885-1962. Датский физик-теоретик. Создатель ранней версии квантовой механики, рассматривая непонятные результаты наблюдений только что открытых ядерных процессов, предположил, что здесь закон сохранения энергии все же нарушается. Но оказалось, что этого не происходило. Энергия уносила ранее неизвестная частица нейтрино, то есть нейтрончик. Существование нейтрино Предсказал в 1930 году Вольфганг Паули. В 1956 году после долгих и трудных поисков частица в конце концов была экспериментально обнаружена. Примечание номер два. Экспериментальная регистрация нейтрино была выполнена учеными Харрисоном, Крузом и Макгуайером, которые были удостоены Нобелевской премии по физике, но только в 1995 году, спустя 40 лет. Представьте, каково это 40 лет каждый октябрь сидеть как на иголках. Этот эпизод показывает, что закон сохранения энергии в каком-то смысле напоминает известное правило Дэвида Юма о чудесах. Согласно этому правилу, разумнее не поверить тому, кто рассказывает о чуде, чем поверить в то, что он рассказывает. Поэтому ученые воспринимают любое сообщение о нарушении сохранения энергии с крайним скепсисом. Как и в приведенном примере, в каждом таком случае закон ставился под сомнение. Ситуация тщательно проверялась, и сохранение энергии неизменно подтверждалось. Нельзя, однако же, не признать, что в неисследованных частях космоса могут еще таиться драконы. И что в каких-то пока неизвестных нам событиях сохранение энергии нарушается. В свое время, а именно в главе 8, мне придется вернуться к этому вопросу в связи с великой идеей, просветляющей человеческую мысль, хоть и повсеместно неверно интерпретируемой. Принципом неопределенности Гейзенберга Некоторые считают, что этот принцип открывает в законе сохранения энергии лазейку, позволяющую энергии флуктуировать на очень короткой шкале времени. На более широком временном масштабе и в общепринятых ситуациях сохранение энергии является основой невозможности вечного двигателя, то есть производства работы без потребления топлива. Действительно, одно из проявлений этого закона Крах множества отчаянных попыток построить механизм, находящийся в состоянии вечного движения. На протяжении веков всяческие шарлатаны снова и снова объявляли о том, что им наконец это удалось. Но нет. Вечный двигатель так и не создали. И сейчас уже ясно, что эта задача решена быть не может. Данный экспериментальный факт лишающий нас всякой надежды на получение бесконечного количества даровой энергии, а вследствие этого и на какие-либо перспективы бесконечного благоденствия, стал одним из оснований целой большой группы законов природы, законов термодинамики, к которым я вернусь в главе пятой. Шарлатаны, правда, не унимаются. Подстегиваемые мечтой о фантастическом богатстве, они продолжают время от времени предлагать все новые и новые хитроумные конструкции машин, производящих работу из ничего. Но каждый раз все кончается для них позорным крахом и насмешками, а доверие к закону становится еще сильнее. До некоторой степени мы должны быть благодарны этим беднягам, как, конечно, и их оппонентам честным тружеником, взявшим на себя нелегкую задачу опровергать их заявление, за то, что неудачи их упорных, агрессивных, одержимых нападок на закон сохранения энергии привели только к укреплению убежденности в его справедливости. У этого закона есть много других подтверждений. На нем основаны все вычисления движений частиц по законам ньютоновской механики. И хотя в некоторых случаях наблюдаются отклонения от ее предсказаний, они всегда объясняются хорошо известными причинами. Расчеты квантовой механики тоже базируются на предположении о справедливости закона, а они неизменно с высокой точностью соответствуют наблюдениям. Для сомнений в том, что энергия сохраняется и притом сохраняется в точности, места не остается. Но как не огромна важность закона сохранения энергии в техническом и экономическом отношении, как не универсальна его роль в решении физических задач в структуре любого учебника физики, на деле он еще важнее, чем кажется. На нем зиждется причинность, с виду неопровержимое утверждение, что каждое событие обусловлено событием предыдущим. Не будь причинности, мир сделался бы непредсказуемым. Вселенная превратилась бы в хаотическую свалку несвязанных друг с другом происшествий. Причинность даёт нам шанс на понимание природы. От каждой причины мы можем проследить цепь ее следствий, для каждого события восстановить его причину. Причинность позволяет найти в мире порядок и систематическое поведение, управляемое законами природы и, следовательно, именно из нее рождаются воплощенные в науке формы познания. Сохранение энергии играет в причинности центральную роль, накладывая на возможности осуществления событий мощные ограничения. В любом событии энергия должна сохраняться. Требование сохранения энергии можно сравнить с суровым, недремлющим и неподкупным полицейским надзором. Запрещающим малейшее отклонение от закона, который ограничивает содержание энергии в мире единым, раз и навсегда установленным и неизменным в космических масштабах значением. Если бы энергия не сохранялась, ограничения на возможные действия, вызванные какой-либо первопричиной, были бы менее строгими, а это могло бы привести к нарушению причинности. Да, существуют и другие ограничения, но понятие энергии настолько важно для поведения любого объекта, настолько универсально, что сохранение этой величины имеет первостепенное значение. Как я уже отмечал в главе 1, закон сохранения энергии царь всех внутренних законов, основной первозакон природы. Так почему же сохраняется энергия? Каково происхождение этого наивысшего закона? вот тут то и появляется Меньётер и освещает голую пустоту, о которой я призвал вас задуматься, сиянием своей великолепной теоремы. Центральный момент построенного Нётер доказательства происхождения сохранения какой-либо величины из связанной с этой величиной симметрией заключается в том, что в конкретном случае сохранения энергии, на котором мы сейчас и сосредоточились, Оно проистекает из однородности времени. Эта однородность и создает симметрию, позволяя тем самым применить теорему Ньютона. Что же эта однородность означает на практике? На первый взгляд, однородность времени значит, что независимо от того, выполните вы один и тот же эксперимент в понедельник, четверг или в любой другой день, вы получите один и тот же результат. Другими словами, Период колебаний маятника или высота, которой достигнет подброшенный мяч, будут одними и теми же, если, конечно, все остальные условия проведения эксперимента не изменятся. Чтобы выразить обусловленную однородностью времени независимость законов природы от момента, в который они применяются, мы называем эти законы инвариантными по времени. На практике такая инвариантность означает, что если ваше уравнение описывает некоторый процесс в определенный момент времени, то же самое уравнение будет описывать этот процесс и в любой другой момент. В общем, законы природы не изменяются с течением времени. Следствия, вытекающие из этих законов, измениться могут. Планета может оказаться на другой орбите, вы можете подбросить мяч сильнее, чем собирались. Но сами законы остаются инвариантными. Теперь давайте попробуем взглянуть на это поглубже. Чтобы законы природы были инвариантными по времени, само время должно течь равномерно. Оно не может сначала замедлиться, потом ускориться, а потом вообще почти замереть. Подумайте, как бы выглядел полет меча или в большем масштабе движение планеты по ее орбите, Если бы время на каком-то участке их траектории сжималось, а на другом расширялось. Невозможно себе представить, что могла бы быть построена динамическая теория их движения. Мяч казался бы то ускоряющимся, то замедляющимся, то повисающим в воздухе при отсутствии каких-либо сил, заставляющих его это делать. В понедельник закон движения был бы одним, в четверг другим. Даже если бы скачки и хода времени были бы не случайными, а регулярными, если бы оно то растягивалось, то сжималось периодически, полет меча все равно происходил бы весьма причудливым образом, вряд ли даже Ньютону удалось бы его описать. Наш мир был бы страшно запутанным в динамическом смысле, чтобы законы природы были независимыми от того, когда они применяются. Время должно течь с ненарушимой однородностью. Тик, тик, тик. Опять и опять, без конца, в идеально устойчивом ритме. Предвижу доводы, которые вы могли бы выдвинуть, чтобы подорвать мое обоснование однородности времени. Один из них мог бы заключаться в том, что наши измерительные инструменты тоже возможно растягиваются и сжимаются в полном соответствии с колебаниями хода времени, влияющими на полет мяча. В этом случае мы бы, возможно, не заметили и даже не могли бы заметить, что время неоднородно. Если бы по той или иной причине физические параметры наших измерительных инструментов, в том числе наших глаз и ушей, синхронно изменялись, мы бы были слепы и глухи к этим изменениям. Думаю, на это можно возразить так. Уравнения, решая которые мы описываем движение, вовсе не подвержены сжатием и растяжением, в том смысле, что время, входящее в них в качестве параметра, не изменяется. То есть они дают объективное, а не субъективное описание движения. И хотя утверждение обратное теории Меннёр а именно, что если имеется сохраняющаяся величина, то должна найтись и связанная с ней симметрия, не столь хорошо обоснована, как прямая теорема. Если есть симметрия, то есть и связанная с ней сохраняющаяся величина. Следующий довод должен быть таким. Поскольку нам известно, что энергия сохраняется, мы можем, хоть и с осторожностью, заключить, что время должно быть однородно. Вы могли бы еще возразить, что когда Эйнштейн вскарабкался на плечи Ньютону, он увидел, что в космосе существует локальное искажение времени. Описание искажения пространства-времени в присутствии массивных объектов, таких как, например, планеты, составляет содержание общей теории относительности. Значит, время локально неоднородно, и поэтому теорема Нётер ничего не говорит о локальном сохранении энергии. Это серьезное возражение. Выдвигая его, вы оказываетесь в хорошей компании. По-видимому, именно предложение исключительно проницательного и пользовавшегося огромным авторитетом немецкого математика Давида Гильберта 1862-1943, рассмотреть это возражение заставило Нётер дополнить свое доказательство. В результате чего появилась вспомогательная теорема, вторая теорема Ньютона. Чтобы снять это возражение, мне придется применить две увертки. К сожалению, в науке, как и в жизни, увертки всегда выглядят неубедительно. Приходится признать, что две увертки не стоят одного хорошего объяснения. Прежде всего, и это соответствует исходной формулировке теоремы, Я ограничу свое применение теоремы Ньютон вселенной в целом, во всем ее объеме. Хотя, когда материя образовалась, когда она конденсировалась в планеты, солнечные системы и галактики, пространство-время вокруг них искажалось, в глобальном масштабе все же царит однородность. Растяжение в одном месте компенсируется сжатиями в другом. Взятая в целом Пространство-время, как и его временная составляющая, почти определенно плоское. И во-вторых, локально плоской является и любая достаточно малая область пространства-времени, а значит, закон сохранения энергии в этой области тоже применим. Примечание номер три. Стоит только открыть этот ящик Пандоры, и оттуда еще многое полезет. Различие между энергией и количеством движения, о котором далее будет идти речь в этой главе, зависит от состояния движения наблюдателя и объекта наблюдения. По ходу этого обсуждения мы должны будем интересоваться однородностью пространства времени, а не каждой его составляющей по отдельности. Прошу прощения, что не отметил этого обстоятельства во вступлении к объяснению, хоть про себя я, разумеется, его отметил. Надеюсь, Теперь вы согласитесь, хотя и с осторожностью, что время в глобальном масштабе, а также локально в достаточно малых областях однородно. Следовательно, соответственно первой теореме Ньютона энергия сохраняется. Как я уже замечал, если бы мы могли слышать ход времени, его тик-тик-тик раздавалось бы вечно. Вот если бы время шло так: тик-тик-тик тик-тик и так далее, оно не было бы однородно, а значит, энергия бы не сохранялась, мир был бы непознаваем, а наука бесполезна. И все же, почему время однородно? Здесь я в первый раз в этой главе вернусь к понятию бездействия и к моему предварительному предположению, что при сотворении мира ничего особенного не происходило. Мне необходимо снова вернуться с вами к моменту рождения Вселенной, к мгновению космогенеза. Но прежде, просто для порядка, надо упомянуть еще несколько вопросов и уладить их, не дожидаясь, пока они сами придут к вам в голову. Во-первых, можно себе представить, что наша Вселенная, возможно, является дочкой предшествующей Вселенной и внучкой третьей, еще более ранней, породившей вторую, и так далее все глубже в темную пропасть времен. однако пусть и очень давно была ведь и самая первая вселенная назовём её протовселенной которая возникла абсолютно из ничего протовселенная вполне может оказаться и нынешняя вселенная тогда значит это она возникла из ничего и может в будущем породить следующую вселенную или даже уже ее породила меня интересует именно Прото-вселенная, будь она нынешней вселенной или ее предком. Главное в том, что как ни крути, на некотором этапе должно было произойти событие, в ходе которого ничто превратилось в нечто. Пусть даже это событие случилось несколькими вселенными раньше нынешней. Даже если число таких поколений бесконечно, все равно возможно, что прото-вселенная родилась конечное время тому назад. Примечание номер четыре. Если время между поколениями уменьшается вдвое при каждом отступлении на поколение назад, то общая временная протяженность будет конечной даже при бесконечном количестве поколений. 1 1/2 1/4 логическое продолжение цепочки равно 2. Но время, необходимое для того, чтобы протовселенная породила свою дочь, было бы бесконечно малым. Я-то был бы очень расстроен, если бы оказалось, что протовселенная возникла бесконечно давно. Это лишило бы смысла всё, что я говорю. Но, без сомнения, понравилось бы людям с определенным складом ума. Но так как я не могу этого тем или иным способом доказать, и моя интуиция тоже молчит, я эту возможность рассматривать здесь не буду. Да она в данном контексте и не имеет никакого значения. Во-вторых, возможно, экстраполяция на такое огромное время назад будет слишком большим упрощением. Что если время это один великий круг бытия, замыкающийся сам на себя, как шарообразная поверхность земли, которая не имеет начала. Например, в далеком будущем мы обнаружим себя самих, находящихся в глубоком прошлом, а настоящему, возможно, в каком-то измененном виде, еще только предстоит наступить. На нашем нынешнем опыте в несколько миллиардов лет мы основали такой взгляд на время, согласно которому оно в сущности движется вперед по прямой. У нас нет никаких аргументов ни за, ни против возможности, что эта прямая на деле представляет собой крохотный фрагмент гигантской окружности. Сейчас все издеваются над плоскоземельщиками, которые не желают замечать кривизны земного шара. Но мы сами можем оказаться в роли плосковременщиков над которыми точно так же стоит посмеяться. Возможно, с моей стороны наивно предполагать, что время, в каком бы то ни было смысле, имело начало. Моя интуиция и здесь ничего не может унюхать, и все, что я могу сделать, это указать на такую возможность, но тут же о не забыть. Возможность, однако же, существует, хоть и ровно ничем не подтверждается. Она может оказаться примером того, о чем я упоминал в главе первой а именно научного прогресса, достигаемого через демонстрацию бессмысленности вопроса. В данном случае, если время движется по кругу, то у него не могло быть никакого заметного начала. Кто может указать, в какой точке начинается круг? Тогда выходит, что наука одержала пирову победу, разгадала тайну того, что же происходило, когда все началось. Просто-напросто ничего не начиналось. Или другими словами, начало и конец оказались одним и тем же местом. Время, идущее по кругу, не единственная возможная проблема. На очень коротких интервалах времени, сразу после рождения Вселенной, неважно была она протовселенной или нет, и при очень тщательном анализе течения времени в нашем мире, концепция времени может и вовсе рухнуть. Это может произойти множеством способов. Одна из возможностей заключается в том, что на крайне малых пространственных масштабах, порядка так называемой планковской длины, столь привычная для нас гладкость пространства, которую мы полагаем его неотъемлемым свойством, исчезает, и различие между пространством и временем стирается. Почитайте примечание номер 5 к главе 2 в приложении к аудиокниге. Перестает работать и современная физика. Никто пока не имеет ни малейшего представления, как найти подход к этому сценарию. На таких масштабах пространство-время больше не является однородной, непрерывной, похожей на жидкость средой. Теперь оно скорее похоже на ящик, наполненный песком или пеной. Эту проблему мне тоже придется отложить в сторону. В отсутствии убедительных доказательств обратного, давайте считать, что начало все таки было, и сосредоточимся на моменте, когда ничто стало чем-то. На этом моменте сфокусировалось множество философских, мифологических и теологических спекуляций, к которым мы сейчас добавим еще одну. Надо признать псевдонаучную До этого я призывал вас представлять себе ничто всего лишь как пустое пространство и пустое время, короче, как пустое пространство-время. Но теперь пора отбросить этот примитивный взгляд. С этих пор, говоря ничто, я буду подразумевать именно абсолютное ничто, меньше, чем пустое пространство, меньше, чем вакуум, если угодно, отсутствие существования, знакомое индийской философии. В нём нет ни пространства, ни времени, абсолютно, абсолютно ничего. Вакуум вне пространства и времени. Полная, совершенная пустота. Пустота, в которой нет даже пустоты. Все, что у нее есть, это ее имя. Примечание номер шесть. Я полностью и безо всякого отторжения воспринимаю слова гимна о сотворении мира из Ригведы. Первое Не было тогда ни сущего, и не было сущего. Не было ни пространства, воздуха, ни неба над ним. Что двигалось чередой своей? Где? Под чьей защитой? Что за вода тогда была? Глубокая бездна. Второе. Не было тогда ни смерти, ни бессмертия. Не было признака дня или ночи. Нечто одно дышало, воздуха не колебля, по своему закону. И не было ничего другого, кроме него. Третье. Мрак вначале был сокрыт мраком. Всё это было неразличимым хаосом. В начале вселенной, точнее прото-вселенной, но я для простоты больше не стану пользоваться этим термином, ничто обернулось чем-то. В нашей нарождающейся вселенной появились пространство и время. Непосредственным результатом этого оборачивания и стало то, что мы называем большим взрывом. Однако на этом этапе я хочу избежать взрывных ассоциаций. Мне хотелось бы представить большой взрыв как событие, которое имело место позже, чем ничто с чем-то. Обернувшись чем-то, ничто в надлежащий миг и позволило в определенном смысле случиться большому взрыву. Сейчас наука ничего не говорит о механизме, посредством которого ничто оборачилось чем-то. Быть может, она и никогда не сможет ничего о нем сказать, хотя кое-какие догадки имеются. Приверженцы религий или мирские поэты, возможно, могли бы довольствоваться представлением о творце, который существовал отдельно от ничего. Он мог упереться в него плечом или просто случайно с ним столкнуться что и сдвинуло ничто с места и заставило покатиться навстречу своей судьбе. А если это произошло нечаянно, творец, возможно, теперь в ужасе от содеянного. Но это не научный подход. Сосредоточимся на этом качении, оставив в стороне вопрос о том, как оно началось. Для решения этой важной проблемы время еще придет. Я, как вы знаете, придерживаюсь мнения, что когда ничто стало чем-то, Ничего особенного не случилось. Вы, вероятно, согласитесь, что ничто абсолютно однородно. В нем нет и не может быть ни комков, ни просветов, ни бездн. Оно не может растягиваться или сплющиваться, ведь иначе оно уже не было бы ничем. Если так, то мне представляется вероятным, что когда Вселенная тихонько, ведь ничего особенного при этом не произошло, вкатилась в состояние существования, ничто свою однородность сохранило таким образом пространство и время появившееся вследствие этого события однородны поскольку в частности эта однородность свойственна времени энергия согласно нётер должна сохраняться отсюда и происходит этот первичный закон природы а вслед за ним причинность наука и познаваемость физического мира Кроме того, он открывает перспективу появления и развития в должное время земледелия, войн, изучения микромира и вообще всяческих способов щекотания и возбуждения чувств и интеллекта, литературы, музыки, изобразительных искусств. Ничего особенного, но сколько удивительных последствий. Идея о том, что при рождении Вселенной не случилось ничего особенного, Это, конечно, всего лишь гипотеза, умозрительное предположение, которое, кажется, противоречит самой структуре реальности. Поневоле вспоминаются слова Донны Тарт о красоте. Аллюзия на известное высказывание американской писательницы Донны Тарт: "Красота меняет структуру реальности". Но гипотезы приобретают доказательную силу, когда оказывается, что их следствия согласуются с наблюдениями. Гипотезу о том, что не случилось ничего особенного в данном случае наблюдения, явно подтверждают. Так что, возможно, она все же не является ошибочной. Это однако не дает никакой гарантии, что она верна. К тем же выводам могли привести и альтернативные предположения. Наука жестокая вещь. Стоит выводом из вашей гипотезы хоть раз разойтись с наблюдениями, Этого будет достаточно, чтобы она отправилась на гигантскую свалку ложных идей, скопившихся за века истории и продолжающую расти. А если напротив, какое-то следствие гипотезы подтвердилось, это вовсе не гарантирует вам ее правильность, а лишь поощряет к продолжению поисков. Гипотезы дорастают до теории, когда их выводы, а иногда и предсказания, соответствуют наблюдениям постоянно и регулярно. Но даже теория, достигшая, казалось бы, зрелой устойчивости, может рухнуть от одного единственного вывода, расходящегося с реальностью. Все научные идеи всегда стоят на грани краха. Пусть один из ваших выводов выглядит несомненным или хотя бы правдоподобным, но вытекают ли из ваших рассуждений и другие следствия, которые подтверждаются наблюдениями? Можете ли вы хоть на время считать свою идею неуязвимой для угрозы развенчания? Я говорил о времени, опираясь на свойства пространства. Теперь поговорим о пространстве, опираясь на свойства времени. Пространство, наш дом и вместилище всех наших действий, начало существовать при рождении Вселенной. В духе моих предыдущих рассуждений, когда ничто обратилось чем-то, присущая ничему однородность была унаследована новорожденным пространством симметрия, которая требует Найденная Эменнётер, удивительная связь между симметрией и сохранением в данном случае и выражается в этой однородности что означает однородность пространства Точно так же, как интерпретация однородности времени, о которой я говорил раньше, интерпретация однородности пространства состоит в том, что эксперимент, выполненный в одном месте, даст тот же результат, что и эксперимент, выполненный в каком-то другом. Эксперименты, выполняемые в разных лабораториях, дадут одни и те же результаты. Законы природы не зависят от того, где вы находитесь. Следствия из этих законов могут оказаться различными, так как условия экспериментов могут не совпадать в точности, но сами законы не изменяются. Например, хотя закон, управляющий колебаниями маятника общий, один и тот же маятник будет качаться с разными периодами на уровне моря и на вершине горы, где тяготение слабее. Если вы переходите из одного места в другое, вам не нужно изменять уравнение, которым выражается закон. Законы природы пространственно однородны. Так как не существует внутреннего различия между пространством и временем, согласно теории относительности, это лишь два облика единого пространства-времени. Любые рассуждения, относящиеся к свойствам времени, применимы и к свойствам пространства. Аналогично тому, что мы говорили о времени, если закон не изменяется от места к месту, значит, пространство должно быть однородным. То есть оно не может сплющиться здесь и растянуться там. Аналогично тому, что мы говорили об искажениях времени, трудно представить себе, как в условиях искаженного пространства можно было бы построить динамическую теорию полета меча. И те же оговорки, которые мы делали, рассуждая об однородности времени, применимы и к пространству. Есть существенное различие между общей пространственной однородностью Вселенной и однородностью ее малых локальных областей. То есть мы можем использовать первую теорему Нётер, ту, что связывает симметрию и сохранение, но не ее вторую теорему, ту, что относится к искаженному пространству времени. Я полагаю, что в глобальном масштабе пространство является плоским. Итак, теперь теорема Ньютона предстаёт перед нами в новом контексте, в контексте однородности пространства. Согласно этой теореме, следствием однородности пространства является сохранение импульса, количества движения. И тут надо сказать несколько слов о концепции количества движения и его сохранении. Количество движения это произведение массы тела на его скорость. Почитайте примечание номер 7 к главе 2 в приложении к аудиокниге. У летящего с большой скоростью тяжелого пушечного ядра большое количество движения. У легкого теннисного мячика маленькое. Здесь надо еще вспомнить, что у скорости, как физической величины, есть одно отличие от скорости в обиходном значении этого слова. Она показывает, насколько быстро изменяется не только положение тела, но и направление его движения. Поэтому получается, что тело, преодолевающее в единицу времени одно и то же расстояние, но изменяющее при этом направление своего движения, Например, планета, обращающаяся по орбите вокруг Солнца, имеет непрерывно меняющуюся скорость. Когда вы отбиваете мяч битой, он может полететь обратно с той же скоростью, с которой прилетел, но направление вектора его скорости, а следовательно, и его количество движения изменяется на противоположное. Говоря о количестве движения, всегда следует принимать во внимание не только его величину, но и направление. Это несколько усложняет идею сохранения количества движения. Закон, согласно которому суммарное количество движения остается неизменным, ведь вам надо учитывать все изменения направления движения, чего не происходит при рассмотрении сохранения энергии, где направление роли не играет. Но в конечном итоге все это довольно просто представить себе наглядно. Количество движения сохраняется при столкновении частиц Простой пример. Два одинаковых бильярдных шара, катящихся навстречу друг другу с одинаковой скоростью. Их общее количество движения равно нулю. Их скорости равны, но противоположно направлены, а значит, при сложении дадут нуль. Столкнувшись, шары останавливаются. Общее количество движения по-прежнему нулевое. Если шары движутся навстречу друг другу под углом, Их общее количество движения уже не будет равно нулю, и после столкновения они откатятся друг от друга. При этом их новые траектории будут такими, чтобы общее количество движения оставалось неизменным. Каким бы ни был угол, под которым шары сталкиваются, как бы ни отличались их массы и скорости, сколько бы шаров не участвовало в столкновении, общее количество движения шаров после столкновения Всегда останется таким же, каким было до него. Количество движения неизменно сохраняется, и происходит это благодаря однородности пространства. Сохранение количества движения, предсказываемая гипотеза о том, что при сотворении мира ничего особенного не произошло, в сочетании с теоремой Ньютона, достоверной и имеющей далеко идущие последствия, наблюдательный факт На нём основывается вся система механики Исаака Ньютона, то, что мы сейчас называем классической механикой. На нем основывается расчет траектории тел и изменений, которые в этих траекториях возникают при столкновениях или других видах силовых взаимодействий. На нем основывается представление о давлении газа как о результате столкновения его молекул со стенками емкости. На нём основывается классическое описание движений планет, звезд и галактик. На нем также основывается вся теория реактивного движения, которая позволяет создавать двигатели самолетов и ракет. Далеко завело нас ничто в сочетании с бездействием. Это сочетание позволило нам понять структуру причинности, связанной с сохранением энергии. Оно же дало нам ключ к описанию действий на пространственно-временной арене, обеспечив объяснение принципов, лежащих в основании ньютоновской физики. Можно ли было ожидать большего? А может, у первичного бездействия есть и другие чудесные следствия? Мы говорили только что о линейном количестве движения, о величине, характеризующей прямолинейные движения тел различных масс с различными скоростями. Но теперь придется напомнить, что для описания движения существует и другой параметр момент количества движения или угловой момент. Эта величина связана с вращением. Земля, вращающаяся вокруг своей оси, обладает угловым моментом. Угловым моментом характеризуется и ее годовое движение по орбите вокруг Солнца. Все вращающиеся тела, даже если они не перемещаются в пространстве, имеют угловой момент. Месячный угловой момент Луны связан с её обращением по орбите вокруг Земли. А осевое вращение Луны, так согласованное с орбитальным, что она остается повернутой к Земле одной и той же своей стороной, тоже обладает угловым моментом. Так вот, Еще один устойчивый закон природы заключается в том, что как и количество движения, угловой момент сохраняется. Да, вы можете привести какое-нибудь тело в состояние вращения, заставить крутиться колесо велосипеда или лихим ударом закрутить футбольный мяч и тем самым придать ему угловой момент. Но при этом где-нибудь неизбежно возникнет другой, компенсирующий угловой момент. Каждый раз, когда вы мчитесь на вашем байке на восток, вы на микроскопически малую величину уменьшаете угловой момент вращения Земли вокруг своей оси. И какой бы пренебрежимо малой эта величина ни казалась, мировая полиция углового момента ее берет на заметку. И точно так же, когда вы едете обратно на запад, вы чуть ускоряете вращение Земли, и день укорачивается хотя никто на свете этого не в состоянии заметить, кроме, конечно, все той же недремлющей всемирной полиции, не упускающей ничего из виду. Как и в случае линейного количества движения, смысл сохранения углового момента постигается через связь скорости тела с направлением его движения. Но что понимать под направлением вращательного движения? Ведь направление движения планеты, как и любого другого вращающегося объекта, непрерывно изменяется при ее движении по своей траектории. Чтобы связать направление с вращением, представим себе вращательное движение по кругу в некоторой плоскости. Теперь мысленно проведем из центра этого круга вектор, перпендикулярный к плоскости. Если движение при наблюдении снизу происходит по часовой стрелке, то наш вектор будет направлен вверх от плоскости. Если движение происходит по часовой стрелке при наблюдении сверху, то вектор направлен вниз. Эта договоренность в точности соответствует поведению обычного штопора. Когда мы вкручиваем его в пробку, вращая по часовой стрелке, он смещается в направлении, указываемом нашим вектором. Когда вы едете в машине, Все ее колеса вращаются по часовой стрелке, если смотреть на них с правой стороны автомобиля. Таким образом, можно представить себе, что из ступицы каждого колеса торчит вектор, направленный влево. Когда вы нажимаете на акселератор, стрелки воображаемых векторов удлиняются пропорционально увеличению скорости. Когда тормозите, они укорачиваются. Если вы остановились, а потом дали задний ход, Стрелки сначала прячутся, а потом начинают расти уже вправо. Вспоминается легендарная Боадицея, царица бриттов, с ее серпоносной колесницей. Когда она неслась вперед, серпы косили врагов с левой стороны, когда поворачивала назад с правой. Двигаясь дальше, мы замечаем еще одно важное обстоятельство. Линейное количество движения связано со скоростью путем умножения ее на массу, меру сопротивления, которое тело оказывает изменению своего равномерного прямолинейного движения. Чем больше масса тела, тем больше его инерция, сопротивление вынужденным изменениям. Подобным же образом, когда мы говорим об угловом моменте Сопротивление его изменениям связано с величиной, известной как момент инерции. Это название вовсе не намекает на кратковременный отдых. Его смысл в сопротивлении изменению вращательного, а не линейного движения. В физике термин момент используется для обозначения поперечного воздействия на манер рычага, а не действия вдоль траектории движения. Например, затягивая гайку гаечным ключом, мы создаем крутящий момент силы. У двух тел могут быть одинаковые массы, но разные моменты инерции. Представьте себе, например, два колеса одинаковые массы, и пусть у одного вес сосредоточен вблизи оси, а у другого распределен по ободу. Первое колесо раскрутить будет легче, чем второе. Его момент инерции меньше. Быстро вращающееся тело с большим моментом инерции, например, маховик, имеет больший угловой момент, чем тело, вращающееся с той же скоростью, но обладающее малым моментом инерции. Маховики потому и используются для обеспечения устойчивого вращательного движения, что из-за высокого момента инерции их вращение трудно остановить. Значение количества движения движущегося тела равно произведению его массы на скорость, с которой оно изменяет свое положение на прямой линии. Аналогично, значение углового момента вращающегося объекта есть произведение его момента инерции на скорость его вращения. Почитайте примечание номер 8 к главе 2 в приложении к аудиокниге. Закон сохранения углового момента отражает тот экспериментальный факт, что угловой момент невозможно ни создать, ни уничтожить. Его можно только передать от одного объекта другому, как это происходит при столкновении двух крутящихся шаров или при разгоне велосипеда. Но общий угловой момент всех тел во Вселенной постоянен и, вероятно, равен нулю. Угловой момент сохраняется Если вследствие приложенного ускоряющего крутящего усилия объект приобретает угловой момент, то другой, связанный с ним объект, свой угловой момент обязательно теряет. Если при столкновении шар раскручивается, где-то обязательно произойдет соответствующее компенсирующее изменение углового момента какого-то другого объекта, например, Земли. Возможно, лучшей наглядной иллюстрацией этого служит вращающийся на льду фигурист, который убыстряет свое вращение, когда прижимая руки к телу, уменьшает свой момент инерции. Его угловой момент при этом остается постоянным. Почему же сохраняется угловой момент? Теперь вы знаете, чтобы понять происхождение любого закона сохранения, необходимо обратиться к теореме Ньютона и найти основную симметрию, связанную с сохраняющейся величиной. В случае углового момента теорема Нётер даёт в качестве симметрии порождающий закон его сохранения. Из пространства. Под из от греческого выражения, означающего безразличие к повороту. Понимается однородность пространства при обращении вокруг его точки. Представим себе точку, отодвинемся от нее немного, а затем совершим вокруг нее оборот по кругу. Если мы не обнаружим при этом в пространстве никаких изменений, что бы это ни значило. Значит, в окрестности выбранной нами точки пространство изотропно. Шарик для пинг-понга изотропен, и изотропен и мяч для гольфа, если не обращать внимания на то, что он в ямочках. Следовательно, чтобы объяснить сохранение углового момента, необходимо выведать причину, по которой пространство однородно относительно вращения. Но теперь вы уже, вероятно, догадываетесь, каковы будут наши аргументы. Надо снова призвать на помощь ничто. Ничто изотропно. То есть абсолютное ничто, которое предшествовало нашей вселенной или протовселенной, должно быть изотропно. Будь это не так, Имея на сгущение и провалы, оно уже не было бы ничем. Когда ничто с чем-то, ничего особенного не произошло, согласно моей гипотезе. Поэтому изотропия, присущая ничему, сохранилась, когда возникли пространство и время, и следовательно, пространство, которое есть у нас сейчас, изотropно. Эта изотропия подразумевает, что угловой момент сохраняется У нас появился еще один основной закон природы, причем без какого-либо вынужденного навязывания. Здесь, к слову, стоит упомянуть еще один аспект, которым отличается ничто. Когда мы, под нами я здесь, понимаю, все сообщество астрономов и космологов, то есть наблюдателей, смотрим на галактики, заполняющие видимую вселенную, а не только на отдельные звезды, Мы обнаруживаем, что они вращаются И, следовательно, обладают угловым моментом. Однако скорости их вращения могут быть самыми разными, и ориентация векторов, указывающих направление их вращения, тоже выглядит случайной. Если оценить общий угловой момент всей видимой вселенной, при этом противоположные угловые моменты взаимно уничтожаются, оказывается, что в результате мы получаем нуль. Видимая вселенная в целом имеет нулевой угловой момент, хотя ее индивидуальные компоненты вращаются. Это именно тот результат, которого следовало ожидать, когда ничто обернулось видимым чем-то. Абсолютное ничто не имеет углового момента, и нет ничего удивительного в том, что возникающее из него нечто наследует у него этот нулевой угловой момент. Отсутствие углового момента было условием сотворения мира. Нет его в целом у вселенной и сегодня. Наше нынешнее нечто просто унаследовало свойство родительского ничто. Подведем итоги. Надеюсь, всем ясно. Предположение о том, что когда вселенная начала свое существование, не произошло ничего особенного, привело нас к трем основным законам природы. Законом сохранения энергии и двух видов моментов: линейного количества движения и углового момента. Для каждого из них, по всей видимости, наша вселенная просто унаследовала однородность, предшествовавшей ей пустоты, и воплотила эту однородность в форме трех основных законов природы. Законы эти не было необходимости постулировать или навязывать. Они являются простыми следствиями первичного исходного состояния абсолютного ничто. Существуют и другие законы сохранения, электрического заряда, например. Каждый из них связан с некоторым видом симметрии. Чтобы докопаться до их смысла, нам потребуется глубже заглянуть в природу природы. К этому я вернусь в следующей главе. Есть еще множество малых законов, которые я назвал внезаконами. Об их происхождении я пока ничего не сказал. Придет и их час. А теперь пора дать бездействию отдохнуть. Наступает власть анархии.